Глава 10. Обратный отсчет. Первыми на направлении будущего наступления начали действовать дальние бомбардировщики. Еще в первой половине мая были нанесены удары по Брестскому, Люблинскому, Хелмскому, Минскому, Барановичскому железнодорожным узлам, а также станциям, расположенным на железнодорожных магистралях, подходящих к этим узлам. Такие налеты на цели в глубоком тылу носили общий характер и не заставляли насторожиться раньше времени. К весне и началу лета 1944-го авиация дальнего действия АДД ВВС Красной Армии была серьезной силой способной решать самостоятельные задачи. В ее состав входили 66 авиаполков, объединенных в 22 авиадивизии и 9 корпусов, в том числе один корпус на Дальнем Востоке. Самолетный парк АДД достиг внушительной цифры в тысячу дальних бомбардировщиков. В мае 1944-го эта впечатляющая воздушная армия, хотя она еще не называлась таковой, нацелилась на группу армий «Центр». Восемь корпусов АДД были перебазированы в районы Чернигова и Киева, что позволяло наносить удары по нависающему над Украиной белорусскому балкону. За 10 дней до начала наступления авиация дальнего действия провела операцию по уничтожению самолетов шестого германского воздушного флота на аэродромах. С 13 по 18 июня соединения АДД нанесли сосредоточенные ночные удары по семи аэродромам противника, совершив 1472 самолета вылета. Однако действительно крупная операция была намечена на ночи перед наступлением соответствующих фронтов. На земле традиционная весенняя пауза на период распутицы несколько затянулась, хотя было бы ошибкой считать, что все предшествующие началу Багратиона недели на фронте царило сонное бездействие. Одним из преимуществ длительной оперативной паузы является возможность проводить локальные улучшения позиций, до определенного момента даже не вызывая настороженности у противника. Также постоянные атаки с локальными целями приучали противника к некоторому уровню активности и снижали его бдительность. Еще одной задачей таких вылазок являлась разведка боем обороны противника, позволяющая заранее вскрыть систему огня, захватом контрольных пленных, уточнить состав его группировки и ближайшие планы. Поэтому первые две декады июня 44-го трудно назвать совсем уж сонными и бесцветными. Целью намеченной на 17 июня разведки боем в полосе 39-й армии была деревня Шарки на подступах к железнодорожной магистрали Витебск-Орша. За этот населенный пункт уже вели бои части 33-й армии в ходе мартовской операции под руководством Петрова. Благодаря своему расположению на возвышенности Шарки являлись ценным наблюдательным пунктом, с которого просматривалась оборона противника. К операции привлекались третий батальон 919-го стрелкового полка 251-й стрелковой дивизии, две роты штрафников и рота 927-го стрелкового полка. По плану предполагалось захватить и удерживать шарки. Деревня попадала в полосу наступления 39-й армии в грядущем наступлении и было заманчиво отбить ее заблаговременно. Обороняли деревню подразделение 197-й пехотной дивизии 6-го армейского корпуса и Атака началась с отвлекающих действий. В 2.20 ночи 17 июня стрелковая рота 927-го стрелкового полка при поддержке огня пулемётов, миномётов и артиллерии демонстративно атаковала передний край обороны противника в двух километрах севернее Шарков. Под прикрытием этой атаки штрафные роты с помощью сапёров проделали проходы в проволочных заграждениях и минных полях на северо-западной и юго-восточной окраинах деревни. В 3.30 после короткого, но мощного огневого налета артиллерии штрафники перешли в атаку, ворвались в деревню и овладели ею, уничтожив и пленив большую часть гарнизона. Используя успех штрафников, третий батальон 919-го стрелкового полка выдвинулся на западную и южную окраины деревни, где и занял оборону. По немецким данным, в 5.00 17 июня после 20-минутной артподготовки с применением дымовых и фосфорных снарядов последовала атака в четырех местах, оцененная немцами как проводившаяся силами до полка. Атакующим удалось ворваться в немецкие окопы и в опорный пункт Шарки. Немцы не смирились с потерей ценного опорного пункта на господствующей высоте и уже в первой половине дня в ходе контрудара вернули себе шарки и сузили зону прорыва главной линии обороны до 200 метров, во второй половине дня даже до 150 метров. Успешности проводимых контратак способствовал мощный огонь артиллерии. На следующий день, 18 июня, борьба за перспективный наблюдательный пункт продолжилась. Последовала новая атака, в ходе которой советским частям вновь удалось занять шарки. Немецкая артиллерия вела сильный заградительный огонь, чтобы не допустить стягивания к деревне свежих сил. В ходе контратаки при поддержке артиллерии, тяжелого пехотного вооружения и пяти штурмовых орудий 197-я пехотная дивизия смогла вернуть шарки. Однако попытка отбить захваченный участок окопов главной оборонительной линии длиной около 300 метров окончилась неудачей из-за упорного сопротивления советских войск. В целом, как писал командующий 39-й армии Людников, бой за шарки выполнил также задачу проверки обучения войск. Удалось обнаружить некоторые недочеты в их подготовке, важнейшим из которых оказалась медлительность в закреплении достигнутого успеха. Военный совет обратил на это внимание всех командиров, и этот недочет в подготовке войск был ликвидирован. Настойчивые попытки взять шарки заставили насторожиться немецкое командование. Учитывая мощные атаки в полосе 197-й пехотной дивизии, Рейнгард запросил у штаба группы армий «Центр» разрешение подтянуть резервную 95-ю пехотную дивизию в район Богушевского. С этой позиции она имела возможность принять участие также и в отражении ожидавшегося, по данным разведки, наступления южнее в полосе 256-й пехотной дивизии. На следующий день, 19 июня, части 39-й армии вновь попытались отбить шарки и даже захватили северную окраину деревни. Однако немцам вновь удалось восстановить положение с помощью штурмовых орудий и сильной артиллерийской поддержки. По немецким данным, в боях за шарки 17 по 19 июня Красная армия потеряла 69 человек, только пленными. В 197-й пехотной дивизии эти бои стоили 59 убитых. Об интенсивности боев в десятидневку с 10 по 20 июня 1944 свидетельствует достаточно высокий расход боеприпасов 3-й танковой армии. Было израсходовано около 8000 выстрелов, 150-мм гаубиц СФХ-18, 2000 выстрелов, 155-мм французских гаубиц и 625 выстрелов 210-мм гаубиц и 555 выстрелов 280-мм французских «Мортир». Надо сказать, что в немецких штабах не питали никаких иллюзий относительно направленности этих частных операций в эти дни. В ЖБД 3-й танковой армии отмечалось. Эти повторные атаки противника явно улучшают его исходные позиции для предстоящего крупного наступления, подготовка которого закончена. Однако в целом германское командование оставалось уверенным в себе. Шаркета удалось удержать. На некоторых направлениях немцы, наоборот, оставляли невыгодные позиции. Так, в полосе пятой армии они оставили рубеж в 3-4 километра севернее реки Суходровка и отошли на южный берег реки. С одной стороны, это было нарушением принципа обороны плацдарма, проверенного зимой в боях за Новики. С другой стороны, протяженность фронта обороны на этом участке удалось сократить с 18 до 13 километров. Успехи в зимних боях породили некоторое зазнайство в рядах германских командиров. Одним из последствий стала смена опытных командиров частей и соединений, отличившиеся в зимних боях продвигались по службе, но замена им не всегда была адекватна тем весьма сложным задачам, которые стояли перед немецкими войсками в летней кампании. Так, незадолго до Багратиона 9-я армия получила нового командующего. Генерал Гарпе был вызван в группу армий Северная Украина, где возглавил 4 танковую армию. Данному назначению поспособствовал командующий группой армий Модель, длительное время служивший с Гарпе и высоко его ценивший. Для ответственной задачи ведения оборонительной операции с применением танковых соединений модулю был нужен проверенный командующий, имевший опыт вождения подвижных соединений. Гарпе, несомненно, был подходящей кандидатурой, однако на замену Гарпе был прислан генерал Йордан, впервые получивший назначение на армию. Ранее в зимней кампании Йордан возглавлял шестой армейский корпус в боях под Витебском. Похвастаться Йордан мог разве что высокими наградами. Он был награжден рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами. Причем мечи получил по итогам зимы 43-44-го. Перестановки командиров продолжались, несмотря на все более тревожные сообщения разведки. Командир 35-го армейского корпуса, генерал пехоты Визе, был отозван на запад и назначен командующим новой 19-й армии в группе армий Г. Вместо визы корпус принял генерал-лейтенант Курт Юрген фон Люцов, для которого это было первое назначение на корпус, ранее он командовал только дивизией. Командиром 134-й ПД был назначен генерал-лейтенант Эрнст Филипп, который с весны 43-го находился в тылу, будучи начальником артиллерийской школы в Ютеборге. То есть, от реалий Восточного фронта он банально отстал, и к тому же никогда до этого не командовал дивизией, только полками, причем артиллерийскими. Было недостаточно времени для того, чтобы произвести нормальную передачу дел в 134-й пехотной дивизии, а также для того, чтобы новый командир мог ознакомиться с условиями, в которых действовала его дивизия. Перестановки командиров имелись и на других участках фронта. Командиром 12-й пехотной дивизии 4-й армии был назначен генерал-лейтенант Рудольф Бамлер, вызванный из Норвегии, где он находился с мая 1942-го на штабной должности. Причем Бамлер получил отпуск между двумя назначениями и прибыл на командный пункт дивизии только 4 июня 1944-го. Его опыт Восточного фронта ограничивался примерно полугодом на должности начальника оперативного отдела 47-го моторизованного корпуса. Иногда возникает впечатление какой-то эпидемии новых назначений в ГАО-центр. Позднее, уже будучи в советском плену, начальник боепитания 299-й пехотной дивизии лейтенант Гейнс Липшток нарисовал достаточно занимательную картину организационных изменений в его соединении. Насколько командование 299-й ПД и, в частности, командир дивизии, генерал-лейтенант граф фон Ориске, был уверен в своих силах и в отражении удара русских на участке его дивизии, говорит тот факт, что незадолго до наступления он решился расстаться с двумя наиболее авторитетными командирами полков, старыми офицерами этой дивизии. Примерно в середине июня были отправлены в Германию фюрер-резерве командиры 528-го и 530-го полков 299-й дивизии, подполковник Фриче, награжденный дубовыми листьями к рыцарскому кресту, и полковник Кляузен. Первого заменил прибывший из Германии полковник Гегерецкий, с ампутированной левой рукой, а второго пришлось заменить командиром одного из батальонов 529-го ПП майором Гроссе. Оба, вновь назначенных командира полков, не успели в достаточной мере ознакомиться с положением на своих участках и узнать своих офицеров и солдат за эти несколько дней до начала наступления. Точными сведениями о дате наступления немцы, конечно же, не располагали, однако не замечать подготовки к новому наступлению было невозможно. Командир 78-й пехотной дивизии Траут на допросе в советском плену уверенно говорил о замеченной в июне подготовке советских войск к наступлению. Траут также обращал внимание на характерную манеру пристрелки артиллерии. Пристрелка русской артиллерии ежедневно усиливалась, также с высокими разрывами. Пристрелка на высоких разрывах была характерным приемом советских артиллеристов, отмечавшимся еще в зимней кампании. По показаниям Траута, немецкие наблюдатели также обратили внимание на существенное изменение объемов перевозок в направлении фронта. На протяжении нескольких дней в направлении фронта двигалось в 4-5 раз больше машин, чем в обычное время. Немецкие наблюдатели видели, что машины подвозили в большинстве случаев артиллерийские снаряды, и только некоторые перевозили людей. Количественный рост советской артиллерийской группировки тоже не остался незамеченным. По этому поводу генерал Траут сообщил на допросе следующее. До середины июня было установлено перед участком дивизии от Днепра до болотистой местности веритая имеется в виду болото Веретейский мох, посредством аэрофотосъемки и наблюдения от 650 до 799 стволов, В то время как в лесной местности, севернее болото до озера Бобиновичи, исключительно, замечено увеличение только на 50 стволов. То есть полностью скрыть накопление артиллерии на позициях не удалось. Данные наблюдений и результаты анализа аэрофотоснимков дополняли для немцев допросы отдельных перебежчиков и пленных. Последние захватывались в результате действий дозоров и ударных отрядов. В итоге появление 11-й гвардейской армии на Оршинском направлении не прошло для немцев незамеченным. Естественно, со вскрытием подготовки Красной армии к наступлению были приняты меры. Траут на допросе описал их следующим образом. После того, как стало известно о готовящемся наступлении на участке перед моей дивизией, ко мне прибыло подкрепление. на Один полк на левый фланг, разведбатальон на правый фланг, два минометных дивизиона и три артиллерийских. Данные разведки и оценки командиров и командующих доводились до тактического звена. Лейтенант Фрухтле, адъютант штаба второго го батальона 528-го полка 299-й пехотной дивизии, впоследствии рассказывал. 20 июня командир батальона майор Дерман созвал к себе на секретное совещание всех четырех командиров рот во время которого он сообщил им о предстоящем наступлении русских в ближайшие дни и предложил принять ряд оборонительных мероприятий. Как мы видим, оценка была еще достаточно расплывчатой в ближайшие дни. Ждать действительно оставалось недолго. 21 июня сорок го в 12.45 Василевский в донесении Сталину писал «Подготовка войск Батурина и Чернова к выполнению вашего задания заканчивается. Сегодня в ночь войска выдвигаются в исходное положение – В ночь с 21 на 22 и в течение 22-6 на всех участках будет произведена тщательная разведка боем. В ночь на 23-6 разведку повторим. При благоприятной погоде наступление начнем в строго назначенный вами срок.